Глава 57. Втроём мы тронулись вдоль задней стены двухэтажного дома Ландвика, с тыла больше похожего на трёхэтажный. Как и спереди, все шторы здесь были плотно задёрнуты. Кипя по деревянным ступеням поднялась на террасу и попробовала заглянуть в раздвижную стеклянную дверь, но лишь безнадёжно махнула рукой. Ручка двери, разумеется, тоже не поддалась. Затем наш скромный поисковый отряд набрёл на садовый сарай Бернта Ландвика, Ржавую развалюху 2х4 на бетонной плите в дальнем углу участка. Возможно, во времена Джими Картера он был новеньким и блестящим, но теперь смотрелся как место, куда в плохих фильмах ужасов прячут изувеченных. Я провел виру по периметру сарая, наблюдая, не уловит ли она какой-нибудь запах. Увы, ничего. У него здесь несколько стоп ландшафтных плиток, дал я знать Кипи. Резанный такой камень. Обычно используется для подпорных стенок. Пару лет назад Пол Юис подбил меня провести у него несколько уикендов, якобы за летним отдыхом, помогая возводить ярусный сад. Ох, мы тогда с ним замаялись таскать по участку эти херовины, с заднего двора, где он их складировал. Пару сотен, не меньше. Я глядел двор Бернта Ландвика, но не увидел ни намёка на ярусы, подпорные стенки или... А почему у него здесь столько плитки, а ландшафтных блоков к ним нет? Кипи повезло больше. Под ее нажимом, тягостным скрежетом, раздвинулись металлические створки сарая. Из освободить не получилось, но зато там нашлось множество лопат, мотык и грабель. Похоже, всерьез ими никто не пользовался. А также мешки с мульчой и удобрениями, плюс галонный бак гербицида. В центре сарая, по иронии судьбы, стояла газонокосилка «Джон Дир», на которой директор ТСИ накашивал должно быть целое стога. Я посмотрел на трактор и невзначай спросил. «Ты как думаешь, могли ему с покупкой дать бесплатную зелёную кепку?» Кипи молчала. «В углу за трактором я заметил пару буров для льда. Ого, он, наверное, занимался подлёдным ловом». И тут залаяла Вира. «В какой-то момент, пока мы разбирали садовые принадлежности Ландвика, собака вышла у нас из поля зрения. А теперь она стояла в противоположном углу заднего двора, всей своей позой указывая на лес и болото». Повернувшись к нам, она снова настойчиво залаяла, хотя можно было и не утруждаться. Я отлично понимал, что она нам говорит. Вира учуяла запах смерти. Глава 58. Неприметный гнал под 130, на запад, в Ботавию, по трассе Ай-88. На дверях Форестера красовались эмблемы транспортной службы Иллинойса, а полиция к подобным транспортным средствам относилась нарочито мягко в том числе, скажем прямо, и при нарушениях скорости. Уже в который раз Неприметный клял себя за то, что не грохнул козлину Чампайна в ту же первую ночь, или что еще лучше, вообще участвовал в его дилетантском дебюте. Просто он не хотел привлекать внимание или засвечивать какую-либо из зон отдыха подконтрольных ТСИ. Он тогда как раз обновлял ПО на нескольких объектах, что и привело его на ту злополучную, как оказалось, зону возле шоссе Ай-57. Неприметный был не на охоте а совершенно законно выполнял свою работу. Ему вообще было больше по душе работа в поле, чем унылое обдение за столом. Когда вдруг заметил под невзрачным «Кабрио» женский клатч, он предположил, что хозяйка, должно быть, на нервах вытаскивала из машины свою малышню, и сумочка у нее незаметно выпала и осталась под машиной. Неприметный даже подогнал к «Кабрио» свой спецфургон, чтобы никто не заметил сумочку и не смотался вместе с ней. Спустя полтора часа, когда работа над проверкой безопасности подошла к концу, он погрузил оборудование обратно в фургон. Но тот Volkswagen Cabrio, чтобы его, так и стоял на месте. Неприметный бдительно прошелся по пустому травянистому пятачку со столиками для пикника, проверил вестибюль, а затем послал всех к хренам, достал ноутбук и вошел в систему. Конечно же он увидел, как похититель с выпученными глазами и открытым ртом схватил борцовским захватом молодую женщину, возвращавшуюся из туалета, и запихнул ее в багажник своего блевотно-зеленого пантиака. На это у него ушло не более 5 секунд. Надо было отдать парню должное за скорость и жесткость. Тем не менее, Неприметный без труда увеличил изображение и получил номерной знак похитителя. Еще 5 минут, и посредством базы данных, одной из многих привилегий его профессии, и манерам, аналогичным тому, каким он впоследствии вычислил по номеру пикапа человека-собаку, Неприметный заполучил имя Ники Чампайна и его адрес. Вот так и начался весь этот грязный бардак. И теперь неприметно мчался в Батавию, чтобы со всем этим покончить. Одним глазом, следя за дорогой, вторую не сводил с айфона. У него было две дополнительных камеры: одна на крыше дома, другая на гараже, которые охватывали весь задний двор. Собачник Райт и офицер Гим в данный момент возились в его садовом сарае. И вот, когда они рассматривали его удобрения для сада, произошло то, чего он ожидал. На картинке трансляции ретривер Райда медленно пробирался через акрыс заднего двора к тому месту, где начинались леса и болото, и где брала начало та самая тропа. Снова посмотрев туда и обратно, неприметно увидел, как собачник и сучка-коп внезапно повернулись к этой своей ищейке. Звуков видео на таком расстоянии не различалось, но это и не важно. Понятно было, что лай собаки привлек внимание их обоих. Известил, что смерть нужно искать в этом направлении. Райт и сучка-коп двинулись через лужайку заднего двора. Неприметный кинул свой айфон на пассажирское сиденье и сосредоточился на езде. Времени оставалось еще достаточно. Треклятая псина может лаять и указывать на пруд хоть всю ночь. Своих секретов он так просто не выдаст. Нет, чтобы извлечь то, что покоится на дне, пруд потребует водолазов и лодок. А значит, времени поставить точку в этом деле еще предостаточно. Неприметный пожалел, что выбросил свой Зиг в озеро. Будь он при нем, это ускорило бы событие. Надо будет скормить этой парочке, похожий на правду сценарий. Рассказать, что Джейк Сондерс, мол, уже с год, как арендует у него дом. И что на записи из «Эгривер», которую Джейк должен был отсмотреть, обнаружился разрыв без малого в полтора часа. Якобы Джейк позвонил, что-то там насчет немедленного отпуска. И он, Ландвик, поехал в Батавию для встречи со своим сотрудником. Конечно же, у него, как у домовладельца, были ключи от дома. И если машина Сондерса стоит в гараже, он чувствует себя обязанным зайти внутрь проверить, как там Джейк и что с ним. Дальше надо будет завлечь их в дом. Джейка внутри, понятное дело, не окажется, но он включит его ноутбук и покажет Нэнси Дрю и мальчику Харди достоверный материал из Эгривер. Завидев пробел в видеозаписи, они впадут в ступор, оказавшись как бы под гипнозом. Ненадолго, но ну и нескольких мгновений окажется достаточно. Это будет последнее, что они увидят. Пока человек собака и сучка коп будут неотрывно следить за кадрами, боясь упустить момент обрыва, он вынет из кармана сталь и за 2 секунды чиркнет по двум глоткам. Понятное дело, ничто не идет как запланировано. Но когда это произойдет, он отбросит нож, словно микрофон, кидаемый лауреатом звездного конкурса. Но ну, затем забрав новое удостоверение личности, на выходе впустит внутрь собаку Райда. Глава 59. На пути Завира через заросли я хлопнул себя по загривку. Примерно двадцатое верное убийство в стычке с неотступным роем комаров, которые, похоже, из нас скиппи, остановили свой гастрономический выбор на мне. Жаль, что мы приехали на ее Малибу, а не на моем пикапе, где в бардачке всегда валяется пара цилиндриков репеллента. Особенности ремесла. Вире все было нипочем. Однако в скором будущем ей светила серьезная проверка на клещей. «Мои походные ботинки были в плачевном состоянии, но это ерунда. На то я их и ношу в рабочих целях. Новенькие бруксовские кроссовки Кипи тоже заляпались, но ее это особо не занимало. Примечательно, что всякий раз, когда тропа становилась труднопроходимой, кто-то готов поспорить, что Бернт Ландвик укладывал на пути лист другой фанеры в качестве ступеньки или мостка» с очередным извивом тропы под лесок поредел, а Вира перестала бежать и села. Она обернулась на нас от илистого берега огромного пустынного пруда, где возле уреза воды лежали перевернутая лодка и тачка, оглянулась и похлопала лапой по красноватой грязи у себя под лапами. Солнечное утро пятницы как-то в раз подернулось пасмурной серостью. Пруд смотрелся эдаким супом из стены и водорослей, и хотя вода казалась спокойной, Гладкое, как тяжелое стекло, с едва заметной рябью посередине, она словно давила своей бесприютной гнетущей унылостью. И я прекрасно знал, на что указывает похлопывание Виры по береговой линии. Пропавшие души задумчиво промолвила Кипи, скорее Чищобе, чем мне. Машины позже иногда появляются, а вот странники уже никогда. Слегка продвинувшись вперед, намного чуть больше метра, Вира присела и снова поскребла лапой по грязи. Затем встала, прошла еще и повторила свои действия. С оглядкой на нас зашла в траву, опоясывающую кромку воды, и снова то же самое. «Да, Вира», — вздохнул я, — «хорошая девочка, мы все знаем, мы понимаем тебя». К Вире подошла Киппи, присела в траве на корточке и обняла нашу собаку. Может, они были еще живы, а может, уже мертвы. Но именно сюда их притаскивал Ландвик. Я направился к перевернутой тачке и лодке. «Ничего не трогай, Мейс», — остерегла Кипи. «Это место преступления». «Листы фанеры на топких участках тропы предназначались для тачки», — оглядевшись, сказал я. «И глянь, у него здесь возле лодки свалены в кучу камни с участка». «В воде мертвые всплывают», — понимающе добавила Кипи. «Трупные газы раздувают их, как шары, и они всплывают на поверхность. Стало быть, он их утяжелял». «Думаю, да». Но подозреваю, что он делал несколько больше. Возможно, для удобства протыкал им грудь и внутренности, чтобы удерживать их там, внизу. Кипи какое-то время смотрела на середину пруда, после чего повернулась ко мне. Вот почему Вира то здесь, то там стучала по береговой линии. Он понаделал трупов столько, что нет им числа. Здесь вся земля этим духом пропитана. Господи Иисусе! Я посмотрел на другой берег. Те буры у него в сарае были не для подлёдной рыбалки, а чтобы поддерживать всё это круглый год. Кипи встала. «Мотаем отсюда, да поскорее». Возражать я не стал. На обратном пути Кипи минут пять разговаривала с детективом Хэнсоном, разъяснив, что мы нашли, и что это на корню меняет все правила игры. Они с Маром засобирались без проволочек прыгнуть за руль, лететь в Ботавию и максимально быстро подтянуть водолаза. Еще она перемолвилась с Вапсом, велев своему напарнику не спускать с директорского БМВ глаз. Через несколько минут мы уже были на углу владений Ландвика. По диагонали срезали путь через его задний двор, обогнули дом и увидели, как на гравийную дорожку въезжает и паркуется внедорожник с эмблемой ТСИ, прямо возле Малибу-Киппи. Из машины вылез Бернт Ландвик. Глава 60. Вира глухо зарычала. Я наклонился и положил руку ей на затылок и прицепил к ошейнику поводок. «Тш, девочка, мы знаем». Бернт Ландвик остановился на цементной дорожке перед крыльцом. Одной рукой он придерживал подмышкой ноутбук, в другой были ключи. Поза не угрожающая, только вид слегка удивленный. «Интересно, Джейк дома?» — поинтересовался он и повернулся к крыльцу. «А ну, стоять!» — стигнула Кипи голосом копа. Хрустнув липучкой на своем оливково-зеленом подсумке, она сунула туда руку. Ландвик недоуменно обернулся. «Что, черт возьми, происходит?» «Хэнсон с Маром сюда уже выехали», — сказала Кипи. «Так что будем ждать их прибытия здесь». «Зачем?» Неприкрытая враждебность ее голоса, казалось, задачивала Ландвика. «Вы там с Джейком ничего не сделали?» «С Сондерсом?» — спросила Кипи. «А что ему здесь делать?» «Как что?» «Он в этом доме живет», — сухо заметил Ландвик. «Арендует его у меня уже больше года». «Даже теперь?» — голос Кипи сочился сарказмом. Джейк звонил сегодня утром, просился срочно в отпуск. Сказал, что у него болен отец, и он во второй половине дня к нему вылетает. Ландвик бочком двинулся к крыльцу. «Не с места!» — осадила Кипи, уставив на него пистолет. В неурочное время она носила с собой субкомпакт. «Детский глок», как она называла его в ответ на мои приставания в кафе, что там у нее в модном подсумке. У Ландвика отвисла челюсть. Он перевел взгляд с меня на моего вздыбленного ретривера, а затем обратно на Киппи. «Вы думаете застрелить меня за то, что я приехал задать Джейку вопрос?» «Не шагу», — упорно повторила Киппи. «У меня везде камеры, как в зонах отдыха», — настойчиво зачистил Ландвик. «И от пожизненного срока, если что, вас отделяет самый скорый суд в мире». Это отвечало на мой непроизвольный вопрос. Зачем было Ландвику ехать на работу в центр, а затем разворачиваться и мчаться обратно на другой машине? Потому что мы запустили его камеры. «Послушайте, я знаю, зачем вы здесь», — взмолился Ландвик. «И слава богу, что настоящие детективы уже в пути. Это видео им посмотреть просто необходимо, как и вам». «Какое видео?» — задал я вопрос. «Эгривер, какое же еще?» Ландвик оглядел двор. «Джейк сейчас весь в семейных проблемах. Вот я и просмотрел его отрезок видео сразу после того, как отправил вам утром свои сообщения. И представляете, что? Там на объекте наблюдается скачок во времени, по хронологии больше часа. Меня чуть удар не хватил. Такое Джейк пропустить не мог никак, поэтому я выехал поговорить с ним об этом. А тут вы, да еще и целитесь мне в грудь. «На живот и руки за голову», — скомандовал Кипи. «Извините, дорогуша, но мне надо зайти внутрь и узнать, все ли там в порядке с Джейком». Глядя на декоративное основание крылечного фонаря, Ландвик заговорил в ту сторону громко и часто. «Офицер Кипи Гим направила на меня пистолет. Она уже дважды грозилась в меня выстрелить. Он глянул в нашу сторону. Нет, трижды. Как видите, я безоружен. Офицер Гим находится на арендованной мной территории. Ее сюда не приглашали, она здесь без ордера или надзорных полномочий». Ландвик повернулся к Кипи. «У этой системы превосходное аудио. На ваших судебных слушаниях оно будет подобно голосу из могилы». Очень мило не уступала Кипи. Она же зафиксирует, как Джейк Сондерс приезжал к вам вчера, но так никуда и не уехал. Ландвик ничего не ответил. Мексиканское противостояние продолжалось. Вира рычала, не сводя злобных глаз с главы транспортной службы Иллинойса. «Бросьте ключи на крыльцо и встаньте у боковых перил», сказала наконец Кипи. Мистер Райт откроет дверь. «Как скажете». Ландвик со вздохом бросил связку ключей на крыльцо. Он попятился к перилам. Правая нога на ступеньке, левая еще на дорожке, с неуклюже поднятыми руками, под одной из которых был зажат ноутбук. Кипи вторила к каждому его движению. Линейный танец, где один партнер отступает назад, а второй в это время делает повороты. Детский глок при этом был стойко направлен в директорское туловище. С такого близкого расстояния Киппи промахнуться фактически не могла, и вместе с тем была достаточно далеко, если бы Ландвиг вдруг вздумал нанести удар. Киппи мы с Вирой обошли со спины, а она все это время не спускала с прицела Ландвика. К ступеням мы подошли с левой стороны. Вира грозно зарычала. При подъеме на крыльцо я крепко сжал ее поводок. «Вира, ждать!» — сказал я, обматывая на один раз поводок вокруг перил. Держа Ландвика в поле зрения, нагнулся за ключами, затем распрямился и несколько раз утопил кнопку звонка, словно Джейк Сондерс только что вылез из ванны и вытирался, не слыша, как Киппи последний раз сотрясала входную дверь. Дело дошло до связки ключей. «Не спутайте с ключом от машины», — подал голос Ландвик. «Вы хоть минуту можете без трепотни?» — вспылила Киппи. «Не уверен», — ответил он. «Под дулом пистолета я, видимо, становлюсь душкой-болтушкой». Я повернул ключ в замке и проделал то же самое с дверной ручкой. Приоткрыл дверь на ширину ладони и заглянул внутрь. В прихожей уходила вверх лестница, а слева был вход в просторную гостиную. Свет внутри не горел, шторы были задернуты, в жилище стоял сумрак. Место скомандовал я Вире. Оставлять кипи мне не хотелось, но я привязал собаку неплотно и знал, что она рванется с поводка, даже если ландвик просто чихнет. К тому же долго задерживаться я не собирался. «Джейк!» — позвал я со входа металлически строгим голосом копа, перенятому Киппи. «Джейк Сондерс, вы в доме?» Я посмотрел наверх и громко добавил. «Джейк, полиция уже здесь, и Бернт Ландвик задержан!» Ландвик с крыльца скобрезно фыркнул, но я не отреагировал. Вместо этого прислушивался. Не раздастся ли где скрип, звук шагов или возглас? Но дом словно вымер. Я ступил в полумрак гостиной. И только тут до меня дошло, что ведь можно включить свет в прихожей. Я прошел в столовую, где уныло ждали званого ужина, деревянный стол и шестерка стульев, посиделки на которых, скорее всего, не состоятся никогда. У стены, позади стола, я повозился с несколькими шнурами и отыскал цепочку, которая раздвигает шторы. Через раздвижную стеклянную дверь в комнату пролегли лучи дневного света. С террасы второго этажа открывался вид на дальний угол владений Ландвика, и брала начало тропа, ведущая к пруду. При осмотре этажа я понял, почему столовая оказалась такой нежилой. Напротив стола находилась масштабная кухня с пространством посередине и табуретками, которых хватило бы, чтобы усадить хоть дюжину гостей. Вероятно, где-то при очередной смене собственников дому была сделана перепланировка. В отличие от лачуги Ники Чампайна, дом Ландвика был относительно модерновым и удивительно опрятным. В раковине не громоздилась грязная посуда, не валялась, где попала почта, вскрытой или нераспечатанной, не виднелось забытых кружек из-под кофе или жестянок из-под доктора Пеппера в ожидании, когда их помоют или выбросят. Кухонные столешницы блестели, как свежевытертые. Я даже, кажется, уловил запах моющих средств. Бернт Ландвик поддерживал в быту неукоснительный, если не сказать жесткий порядок. Проходя через гостиную, я взглянул на часы. Детективы Хэнсон и Мар. «Видимо, будут отсутствовать еще минут десять. Возможно, больше. И хорошо, если меньше». «Там никого нет», — доложил я Киппи, вернувшись на крыльцо. Глава 61 Сучка-коп, надо сказать, была непрошибаемой. Такие стреляют не колеблясь, или их самих грохают. Если сейчас опрометчиво дернуться или сделать шаг, то точно конец. Вторая угроза — это собака с ее неумолчным внутренним рычанием. Сидит, жалеет, что хозяин запретил ей нападать и рвать жертву зубами. Хорошо хоть, что она оставалась на верхней ступеньке крыльца. А плохо то, что собачник лишь примотал, а не привязал поводок к перилам. А вот Мейсона Райда, этого человека-собаку, он недооценил. Райд, безусловно, оказался умнее и смелее, чем можно было предположить по его скромному уделу в жизни. Тем не менее, он не коп и не спецназовец. И уж явно не убийца. При нем нет и не было оружия. А без своих собак он загнулся бы еще задолго до того, как понял, что и откуда ему прилетело. Неприметный полагал, что одержит верх, пока эти трое не унырнули за угол его фермы. Конечно, неплохо было бы иметь под рукой свой ЗИК, но в дороге появился план Б. Достать из шкафчика в подвале винтовку и поджидать, когда они вернутся с болот. Он дал бы им пройти до середины двора, а затем первым делом всадил пулю в лоб этой сучки. Расплата за все неурядицы, которые она ему создала. Затем убрал бы ретривера. И в заключении выстрелил бы Мэйсу Райду в лицо. После этого оставалось только извлечь из стенки пакет с новой идентичностью, заехать в ближайший филиал своего банка за деньгами со счетов, а потом гнать и гнать Субару ТСИ за сотни миль в любом направлении, а там бросить и его. Но уже совсем на подъезде к своей гравийной дорожке, заглянув в айфон, он увидел, как они втроем выходят из леса. Уже вернулись. Блин. А план А, его изначальный план, состоял в том, чтобы не мытьем то катанием попасть в дом. Здесь он досконально знал расположение всех комнат, все повороты и закоулки. Знал все слепые зоны, а главное, где лежит оружие. Если заманить их обоих в дом, желательно без дворняги, то разделаться с ними можно будет быстро. Но надо пошевеливаться. С кавалерией детективов и водолазов, да еще с тем жлобярой поляком у себя на пути, скрыться будет непросто. Нельзя терять ни минуты. По идее, его должен был сковывать ужас. Но вместо этого неприметно чувствовал в себе звериный жадный восторг. Что-то рука затекла, улыбчиво посетовал он сучке копу. Как бы не выронить ноутбук. «Ничего, потерпите», — бросила она в ответ. О, как ему не терпелось ее прикончить. Глава 62 «Вы не проверили весь дом», — сихидничал Ландвик. Джейк не мог обо что-то стукнуться в одной из комнат наверху. «Он все не заткнется», — Кипи едко усмехнулась. «А я идиотка». «Это почему?» «Как только усадим его в кресло, срочно звони 911», — сказала она. «Вызывай полицию Батавии, Хватит уже цацкаться». «Прекрасная идея», — осклабился Ландвик. «Мы с шефом Юлином как раз старые друзья». «Мейс, идем обратно в гостиную», — распорядилась Кипи. «Держись от него на дистанции. Но если попытается что-нибудь выкинуть, будь готов пнуть его по яйцам». «Это не спортивно», — обиделся Ландвик. Пятясь, я постепенно добрался до обеденного стола и оттуда наблюдал, как Кипи препровождает Ландвика в дом, который, по его словам, теперь снимал Джейк. Как только за Кипи захлопнулась сеточная дверь, я понял, что совершил ошибку. Вира осталась снаружи. «Сейчас я поставлю ноутбук на стол, а потом сяду», — сказал Ландвик, пересекая гостиную в направлении стола. «Хорошо?» Кипи не откликнулась, но ее детский глок со всей красноречивостью отслеживал каждое его движение. Бернт Ландвик, с пытливостью глядя на Кипи, медленно выпростал из под мышки чехол с ноутбуком и поместил его на обеденный стол. Потряс рукой, словно приводя ее в чувство, и с видом преподавателя, собирающегося начать утреннюю лекцию, стал расстегивать на чехле молнию. «Мейс!» — выкрикнула Киппи. «Я сразу все понял. Опасность! Нельзя давать Ландвику запускать руки в чехол! А следом моя вторая оплошность — встать между ними в попытке завладеть чехлом!» Эта блокировка зрения Кипи длилась всего секунду, но для Ландвика ее оказалось достаточно. Как раз ее он и подгадывал. Мгновение, и Ландвик метнулся на кухню. Глава 63. Неприметный с бесстрастным лицом наблюдал за тем, как судьба делает ему пас. Злобный пес Райда остался на неодолимой стороне сеточной двери. Теперь, если только чертова дворняга не отрастит себе за секунду на лапах пальцы, реальная угроза остается только одна. Та сука с пистолетом. Но действовать нужно быстро, потому как Райт может вот-вот броситься к входной двери, впустит собаку и тогда снова восстановит свой перевес. Неприметный с деловым видом подошел к столу и устроил целое представление из того, как он поставил ноутбук и начал реанимировать свою левую руку. Дескать, затекла, нужна разминка. А затем расстегивает на чехле молнию, словно ни в чем не бывало, стоял у себя в офисе. За такую игру впору вручать «Оскар» или, как минимум, «Золотой глобус». Говоря языком театралов, артист сегодня в ударе. Он уже успел тайком глянуть на кухню и заметить, что там, словно поджидая хозяина, с печи торчит ручка литой чугунной сковороды с плоским дном, весом около 3 кило. «Хозяин, воспользуйся мной!» И уж он ею воспользуется. Ещё накануне вечера он тёр её отбеливателем и даже загружал в посудомоечную машину. Сковорода, несомненно, припечатала Джейка Сондерса как надо. Сучка-коп, видя, что Бернт Ландвик кинулся на утёк, рванётся следом. Но убегать он и не думал. Когда он начал расстёгивать чехол, баба ожидаемо всполошилась, а человек-собака, тоже ожидаемо, потянулся на перехват. При этом туловищем загородив сучке обзор. И неприметный нырнул на кухню, за чугунной сковородкой. Глава 64 Кипи кинулась в угол в обход кухонной стены, что отгораживало ее от Ландвика. Тот схватил с духовки сковороду и размахнулся ею движением теннисиста. Детский глок был уже наведен на цель, но Кипи не успела. Вверх одержал Ландвик. Плоское дно сковородки шарахнуло Кипи о холодильник, сокрушив ее боевую стойку. Пистолет выпал, и под пинком Ландвика полетел в столовую. А Кипи от удара в грудь грянулась поясницей прямо на чайник. Я подскочил и сделал хук правой, отскочивший от его лба, и дал слева, отцарапав ему щеку. Внутри что-то хрустнуло, но я был полон решимости воздать этому ублюдку за то, что он сейчас сделал с Кипи. Осте боли пронзили мне левый бок, как будто в недавнюю рану ткнули острым колышком. Ну да сейчас было не до этого. Плечом я блокировал Ландвику замах сковородой, и он выронил ее на пол. Боксер из меня так себе, но я вырос с двумя братьями, и пока рос, с каждым из них прошел выучку. «А это кое-что дозначит». Да Всю силу я вложил в апперкот, но он лишь скользнул Ландвигу по уху. Этот гад умел уворачиваться и парировать удары, но он опустил правую руку, и я двинул, что было сил. Левый кулак ссаданул ему в ребра. Ландвиг сморщился. Было видно, что этот удар попал в цель. Где-то на заднем плане заполошно лаяла Вира, беснуясь на крыльце, но не в силах влезть в эту бучу. Еще один удар справой пришелся Ландвигу в челюсть но неожиданно он бросил меня и кинулся в столовую к Киппи. Меня как-то пренебрежительно бросили, исключили из школьной команды. Но вскоре я обнаружил, что почти не могу двигаться. Меня будто коротнуло. Глава 65. Неприметный применил классическую обманную тактику. Отпрянув назад, выронил сковороду и вызвал у Мейсона Райда иллюзию преимущества, вовлекая его, заставляя подбираться все ближе, пока Райд не облепил его как афишную тумбу. В глазах более молодого собачника читалась злая уверенность. Все-таки он был выше и тяжелее. А где недоставало точности, Райд добирал силой. Увернувшись от нескольких ударов и больно получив по ребрам, неприметно излопчился вытащить из кармана нож. И вот как заправский хирург, каким он, возможно, мог бы стать, вогнал его Райду в живот, чуть ниже пупка. В глазах человека собаки что-то дрогнуло. Неприметно обошел его, как какого-нибудь неуклюжего старика на углу людной улицы. Нож он оставил торчать в брюшине человека-собаки. За ним вернется позже, если еще останется к чему возвращаться. А пока ему предстояло умертвить сучку-копа. К сожалению, для забавы времени не оставалось, так как она уже оправилась от падения, и хотя рука у нее была обогрена, а пара пальцев торчала под несу разным углом, эта дрянь норовила схватить пистолет. Глава 66. Я, как краб, попятился в столовую, с трудом соображая, что, черт возьми, происходит. Почему тело меня не слушается? Если меня вырубили, то почему я не лежу на полу? Взгляд поплыл вниз, и я увидел зверского вида рукоять, зверского на вид ножа, торчащего у меня из живота. Я был оглушен, растерян и не имел ни малейшего понятия, как это произошло и что он там делает, и почему у меня по ногам стекает на пол кровь. Киппи снова завладела пистолетом, хотя это было непросто. Ее левая рука побагровела, а два пальца были уродливо скрючены. Она поднималась, но на нее надвигался Ландвик. Слышно было, как Вира теперь каким-то образом на задней террасе бросается вне себя на раздвижную стеклянную дверь. Должно быть, она металась вокруг дома, взлетела по деревянным ступеням и теперь пыталась вломиться. Внезапно наши роли поменялись. Команды теперь отдавала Вира. Пускай я едва мог вспомнить свое имя, но зато свою золотую слышал громко и ясно. Дай! «Мне! Пусти! Пусти меня!» Спотыкаясь, я пробирался к ней, стукнувшись плечом о дверной косяк. Метания вируса воспринимались так, словно она находилась от меня за мили, а не в паре шагов. Я отодвинул щеколду и толкнул дверь. Та не поддалась ни на дюйм. Оказывается, внизу был шпингалет, как у моих родителей, уходящий в порожек пола. У меня его замещала отпиленная клюшка. Можно запросто открывать и закрывать дверь нажатием ступни. Чертовски просто для тех, кто в порядке. Но для меня сейчас это было все равно, что штурмовать в непогоду Эверест. На резиновых ногах я шагнул вперед и попробовал подсунуть носок ботинка. Защелка открылась, но ноги подкосились, и я начал падать. Обеими руками ухватился за ручку и в падении за счет своего веса сумел таки отодвинуть тяжелую стеклянную дверь. Упав на колени, я тяжело перевалился на задницу и теперь видел, как Кипи сражается с Ландвиком. Вплотную, ожесточённо, пуская в ход локти и голову, но по силе она уступала. Левой рукой я схватился за сеточную дверь, пытаясь её открыть, но уже не получилось. Силы иссякли, и кулак бессильно разжался. Между нами оставалась сеточная дверь, немногим толще бумаги и с непредсказуемыми последствиями. Вира всем своим телом ударилась о сетку, потом ещё и ещё раз. В сетке образовалась вмятина, а снизу она сантиметров на 10 оторвалась. Видимо, Вира пускала в ход зубы. В следующую секунду моя золотая находчица, чуть сдав к перилам, пружиной метнулась вперед. Я повернулся к кипи. Ландвик выдирал из ее сломанных пальцев пистолет, разворачивая ствол ей в лицо. Она как могла удерживала маньяка с запястья, но дело было безнадежное. Детский глок находился в считанных дюймах от ее лица и неуклонно приближался. И тут сетка с треском лопнула. В дом ворвалась Вира. Вихрем, пронесшись через столовую, она повисла на руке с пистолетом, безжалостно теребя ее. Ретривер обратился в полноценного питбуля, под 30 килограммов иступленных клыков и мышц. Воистину кусачий смерч. Справиться с таким было нереально. Глок снова шлепнулся на пол, и его подхватила Киппи. Ландвик кое-как сумел стряхнуть с себя Виру. Из его руки кровь хлистала. Отпихнув собаку, он увидел, что оружие снова в руках у копа и, крутнувшись, ринулся к прорванной сеточной двери. С наседающей сзади Вирой Ландвик перемахнул через перила террасы и, спрыгнув с высоты трех метров, помчался через двор к углу своих владений, откуда змеилась его рукотворная тропа смерти. Вира соскочила по ступенькам лестницы, преследуя его по пятам. Я начал было проседать, но снова встрепенулся, когда Кипи вслед за Ландвиком выскочила через экран и остановилась у перил, целясь одной правой рукой поверх раненого предплечья. «Вира!» — пронзительно крикнула она. Повернув голову в бок сквозь балконные планки, я увидел, как моя золотая девчонка замерла, будто вкопанная. Через долю секунды Кипи выстрелила, затем еще и еще. Неизвестно, пришелся ли какой-то выстрел в Бернта Ландвика, но на расстоянии вроде как пыхнул туман на розовых сполах. Ландвик запнулся, но продолжил бежать. Вероятно, все же задело. Вира снова принялась наседать ему на пятки. Лаяла и кусала, кусала и лаяла. Я сморгнул. Рядом была Кипи. Она смотрела на меня с искренними теплыми слезами на глазах. «Не уходи. Останься», — твердил этот взгляд. Снова моргнув, я увидел обеспокоенных Хэнсона и Мара, а еще команду парамедиков с их причиндалами. А потом все потемнело. Глава 67 Неприметный судорожно продирался сквозь колючие заросли по спутанной траве и слякоти, иногда перескакивая с листа на лист фанеры, но в основном просто не разбирая дороги. Одну за другой он потерял в полужиткой грязи обе свои фасонные туфли. На бегу поминутно притрагивался к своей голове. Там произошло что-то не вполне понятное. Пальцы скользили в крови по голой кости и чему-то ещё не вполне понятному. Он больше не был ни неприметным, ни Бернтом Ландвиком, ни какими-либо другими именами, под которыми жил последние десятилетия, а просто обыкновенным организмом, бегущим прочь по самому незамысловатому и вместе с тем первородному из инстинктов, инстинкту самосохранения. Каким-то образом он интуитивно чувствовал, что при данном раскладе является добычей. За ним неотступно гналось оно, то существо, и настигало. Чувствовалось, как оно рычит и хищно дышит. И если он хоть на секунду замедлялся, то чувствовал, как икры бедра и руки угрожающе покусывают острые зубы. Если бы неприметный все еще был здесь с ним, то он понял бы, что его сзади куда-то ведут, загоняют к определенному месту. Но неприметный исчез. Он умер. А оборачиваться он не смел. Было слишком страшно. Так он и вбежал в пруд. И продолжал бежать без остановки, пока илистое дно не вынудило его споткнуться и упасть на колени. Он втянул в себя воздух и уставился вперёд, туда, где в бледном небе уже скрытно сгущался сумрак. У него оставалась последняя мысль, или точнее, последняя интуиция. Он знал это место. Наверное, оно станет его укрывищем. И он упал в веере брызг, уходя головой под воду. Глава 68. Вира сидела на полоске прибрежной травы, подальше от красной грязи. Сидела и смотрела. Вскоре двуногий, за которым она гналась, плюхнулся среди мелководья, уйдя по пояс в водоросли и тину. А вскоре он с плеском рухнул в зеленоватую воду. Какое-то время там шли пузыри, но затем перестали. Посидев еще немного, Вира встала и направилась обратно к дому. Глава 69. Спустя две недели. Меня в срочном порядке доставили в клинику Делнар, где сделали срочную операцию, чтобы пресечь кровотечение и ушить толстый кишечник. Позже врачи рассказали, что я потерял одну пятую от общего объема крови. Было бы больше, не получая первую помощь на месте. Хвала офицеру Киппи Гим. На второй день моего пребывания в клинике мне сделали еще одну операцию. На этот раз по устранению аппендицита. Паутину шрамов у себя на животе я назвал моим кесаревым сечением. Кипи в больнице вправили два вывихнутых пальца. Один из них она вправила сама в столовой Уландвика когда носилась между звонками и прикладыванием полотенечных компрессов к вашему покорному слуге. Ее левая рука приняла всю тяжесть удара чугунной сковородой ландвика. Кипи наложили две дюжины швов и поставили свежую прививку от столбняка. Вопреки всему, мне как-то удавалось держать рот на замке, но я ловил себя на мысли, что рука Киппи, даже перебинтованная, выглядит довольно мило. В первый вечер она заглянула ко мне и немного посидела в палате. О том визите Киппи я ничего не помню. Но она утверждает, что телевизор в палате, хотя и был выключен, а пульт лежал рядом на полке. Я сильно переживал, где же он, и безудержу об этом бормотал, обвиняя в краже, в том числе и ее. Наверное, она перепутала меня со Сью. На следующий день, через несколько часов после второй операции, Кипи снова зашла ко мне, и мы поболтали чуть более содержательно. Коллеги из Олбани-Парка, вместо похвалы, поначалу взялись ее критиковать. По мнению начальника, ей следовало уложить Ландвика и взять его в наручники сразу, как только он вышел из машины ТСИ. На что Кипи резонно заметила, что в тот день она вообще была не на дежурстве, а в доме подозреваемого находилась неофициально, не имея на руках ни ордера, никаких либо доказательств о совершении преступления. К тому же у нее не было никакой поддержки, кроме кретина-собаковода, умудрившегося встать между ней и Ландвиком, дав ему последний шанс на убийство. Кипи была права и в том, что держалась от Ландвика подальше. Капитан был неправ. Подозреваю, что попытка надеть на Ландвика наручники увенчалась бы тем, что не мне, а ей довелось бы отведать того боевого ножа. К счастью, детективы Хансен и Мар в своих отчетах удостоили Кипи самой высокой оценки. То же самое и в интервью прессе. А ее начальника из Олбани Парка они проинформировали лично, что да, офицер Гим работала с ними вне рамок своей службы и кропотливо держала их в курсе насчет своей гипотезы, что вся эта цепочка исчезновений была опосредованно связана с зонами отдыха вдоль трасс, проходящих через Иллинойс. Но вскоре после того, как из Ландвикского пруда начали выуживать тело за телом, всякое критиканство моментально прекратилось. Если б парадом командовал я, то кипи у меня стояла бы первой в очереди на повышение. Надеюсь, в Чупе есть великие умы, мыслящие аналогично. В ходе моего восьмидневного курорта в Делнар заехали Хэнсон с Маром. Хэнсон, разумеется, привез с собой ту беконово-ананасную пиццу. После двух дней жидкой диеты и еще двух того, что мне вменяла есть больница, разрешенной медсестрой единственный ломтик, я заглотил по волчьи. А детективу полиции поклялся, что впредь никогда не буду ругать гавайцев. «Ты бы видел физиономию водолаза, когда он подплыл к берегу», – поделился Мар. «Белый, что твой снег?» «Сказал, что там внизу целое кладбище». Довольно скоро их прогнала медсестра, чтобы дать мне отдохнуть. Забирая оставшиеся пол коробки пиццы, Хэнсон сообщил. «Твоя герл-фрэнша» все же зацепила Ландвика в голову, сбоку. «Она мне не герл -фрэнша. А вот это не устаю повторять стыд и позор. Укоризненно пильнув меня взглядом, Хэнсон продолжал. От пули у него отлетело осколок черепа. Судмедэксперт не может взять в толк, как он вообще добрался до пруда. Ну а как иначе, если ему на пятки наседала Вира? Вира-задира. Детектив задумчиво усмехнулся. «Надо же, самое игривое детишек любит. Но если прознают, что у нее кого-то обидели, то лучше сматываться из города ближайшим поездом». Он пытливо посмотрел на меня. «Ты когда-нибудь вернешься к дрессировке собак, Райт, и оставишь серийных убийц нам?» Все эти восемь дней и ночей я лежал на больничной койке, глядя в потолок, и гадал. «Почему Ландвик оставил меня в живых? Почему не пришел сразу?» Чтобы дёрнуть свой десантный нож кверху, ему требовалось всего-то доля секунды. И уж тогда я точно не добрался бы до раздвижной двери, не говоря уж о том, чтобы открыть её для веры. И развязка его поединка с Киппигим была предрешена, в этом сомнений нет. Но мне кажется, я догадывался. Бернт Ландвик, или кто он там на самом деле, полиция всё ещё пыталась собрать воедино его подлинную сущность, хотел, чтобы я стал свидетелем того, как он вышибает мозги Кипи а потом, чтобы я видел, как он пристреливает Виру. Тогда и только тогда он пришел бы прикончить меня. Ну или оставил истекать кровью. Вновь и вновь я чувствовал себя в неоплатном долгу перед Киппи и ее напарником за их заботу о моих девчонках и Сью, пока лежал в Делнере. Мою банду они успешно переправили из конспиративки на парк Форест обратно в мой трейлер в Лансинге. После этого они связались с Полом Льюисом и его командой а также с Диком Уичем, моим безотказным, надежным соседом по улице, чтобы согласовать время кормления и прогулок, а также досуга во дворе и запирания на ночь. Когда меня, наконец, выпустили домой, детишки столпились вокруг, как будто я был рок-звездой на кастролях. Не чувствуя в себе сил держать бразды, я чесал их родные головы и щедро разбрасывал вкусняшки. Я даже показал сию свои шрамы. Тот кивнул. Как мне показалось, с истинным уважением мачо. А затем я долго сидел на полу, обняв свою золотую находчицу, прежде чем сумел выговорить. «Знаешь, Вера, нет в мире столько чипсов и прецелей, чтобы хватило тебя отблагодарить». Она посмотрела на меня так, словно ей все это по боку. Ткнулась мокрым носом мне в локоть и отправилась подсматривать, что там втихую замышляют Мэгги с Дельтой. Трудно поверить, что без малого три десятилетия своей жизни я карабкался только для того, чтобы на протяжении всего одного месяца быть застреленным и заколотым. Слава Богу, не до конца. Вообще-то я парень не наполовину пустой, я наполовину полный. И сегодня меня ждала встреча с Кипи Гим. День, надо сказать, необыкновенный, особенный. Кипи собиралась вывести моих девочек на прогулку. Сью хоть и находился в несравненно лучшей форме, чем был, но прогулки и прочие светские рауты продолжал бойкотировать. Не могу сказать точно, но подозреваю, он обеими лапами был за то, чтобы я оформил ему подписку на телегид. У Кипи это было первое посещение с тех пор, как я вернулся домой. И я не чаял дождаться с ней встречи. Видеть Кипи Гим мне всегда в радость. Пожалуй, мы могли бы посравнивать свои шрамы. Сью был не единственный, кто наблюдал за ритуалом «К нам едет Кипи». Четверка мушкетеров ходила за мной по всему дому, когда я переоблачался из парадной рубашки в обычную, а затем из нее снова в парадную. Заныривал в ванную, чтобы провести рукой по волосам и пшикнуться дезодорантом. Проверял, чтобы все грязные тарелки были вымыты до скрипа, столешницы надраены, а кухня и санузел благоухали освежителем. Мои нахочицы чуяли, что что-то происходит. И когда Малибукипи наконец заехал на участок, они с радостным волнением заметались, понимая, что скоро предстоит выезд на прогулку. А восев на верхней ступеньке крыльца, с высокомерной линцой вещал глазами. «Ну, я же говорил...» А я пиццу привезла, замороженную. Выйдя из машины, объявила кипи и приподняла пакет. «Шикарно! Гавайскую!» «Почему бы и нет?» — не стал роптать я. «Да я прикалываюсь!» — она рассмеялась. «Колбаса с оливками подойдет, без пепперони. Колбаса тоже годится!» Я наблюдал, как Кипи гладит, почёсывает и дружески общается со всеми одетворой. Вместе и порознь. Даже у Сью проснулась Киппи безудержная любовь. Едва она бахнула ему в миску кус арахисового масла размером с айсберг, потопивший Титаник. Пиццу я кинул на стол. А сам вслед за Кипи и девчонками вышел наружу. Кип! робко окликнул я. «Что, котик?» В горле предательски застрял комок. Но я его переборол. Тут Вера интересовалась... «Ты ведь, ну, типа, больше не связана ни с кем из парней». «Такой вопрос могла задать только она», — смешливо согласилась Киппи. «Месяц выдался сумасшедший, Мэйс. Даже пыль еще не осела. Мне, честно говоря, надо как-то сориентироваться». Она протянула поводки Дельте, Мэгги и Вире. Все трое оживленных подхватили, предвкушая фееричную вылазку. «Наверняка знаю одно, к прогулке я готова. А ты с нами идешь?» — спросила она, ласково улыбаясь глазами. Какое-то время я, не отрываясь, любовался этой улыбкой, а затем сказал «Пойду, притащу свой поводок».